Геляк чувствовал себя маленьким и ничтожным перед строем непонятных людей. Не рад он, что пожаловался капитану, как бы худо не было всему стойбищу. «Кто?» — резко спросил Геляка башняк, ястребом взглянув на замерший строй. гиляк неуверенно поднял руку в сторону угрюмого матроса, фуражка у того надвинута на глаза. Держал он голову прямо, смотрел куда-то в бок мимо лейтенанта, как окаменел. Маржа строгой. Да. Матрос ринулся в кусты, вернулся, сунул гилеку о строгу с длинным лиственничным черенком и опять замер в строю, повернув лицо в бок. Грабить сюда явился. Башняк обеими руками схватил за грудки матроса, затряс. Таким бешеным лейтенанта служивые еще не видели. Бросив матроса, он забежал в палатку, упал на постель и вдавил лицо в подушку. О, господи, что я делаю? Горстка русских первый день на пустынном Амуре, а я... Да разве нет слов вразумить человека? Разве только битьем можно держать порядок? Мне судьбой дано первому выстроить на Амуре русское поселение. Подло, гадко. Мечтаю на открытых землях увидеть свободную жизнь, без тюрем и каторг. А сам что делаю? Лейтенант чувствовал себя душевно опустошенным. Он презирал себя. В палатку пролез позвень. Присел у входа на корточки, Трубка погасла, но позвень почмокивал и бормотал про себя. На море белые люди обижают нивхов. У нас маньчжуры, торговцы хозяйничают. Как приходят торговать, надо котлы прятать, молодых женщин прятать. Забирают, да еще друг перед другом любят похвастать, кто сколько отобрал. А тут русский русского лупит за острогу. «А зачем русские в заливе Исхай лечат наших детей и ничего не просят за это? Ай-яй-яй-яй-яй!» Геляк усиленно зачмокал, пытаясь раздуть огонь в трубке. Однако мальчишка поступил, как настоящий капитан. Башняк поднялся с постели, причесался, надел фуражку и вышел из палатки. Кир Белохвостов густо намазывал ребятишек мазями, совал им порошки и таблетки, и тут же кружку с водой запивать. Туземцы были довольны. Лейтенант, не глядя в глаза служивым, спросил у Белохвостого, не знает ли он, где покос. Кир знал. Лейтенант взял его в проводники до да косарей. Шел Кир лесом, вместо фуражки на голове платок из реднушки, закрывающий шею, спасение от комаров, в длинной рубахе, обутой волочи. Кир легко перебирал ногами, цветы нюхал, пробовал на вкус. Шел впереди башняка, не оглядываясь, утешал его. «Ничего, ваше благородие, что Мишку Чупина малость поучили. близко так к сердцу не берите. Нас тут в тайге надо держать ох, как строго. Не то все пропадем. Сегодня он, Мишка, острогу отнял, а завтра гелячку схватит. Глядя на него, я туда же». Туземцы нас и прикончат всех до одного. Не разбойничать. На большое дело приплыли мы. Грех его испортить. Особливо морячки скрытные да угрюмые. Живут они кучкой да шепотком. Им ведь служба здесь та же каторга. С Черного моря сосланы в Охотск за разной провинности. Некоторые из них, тот же Чупин, уже бегивали из Охотска, да их ловили. И Самура попытаются удрать. Лейтенант, слушая Белохвостова, вдвойне винил себя за нездержанность и молчал. Вечером матрос Чупин сидел на бревне верхом и врубал пас С каждым взмахом топора на его скулах взбугривались жеваки. Щепки летели ему в лицо, в открытую волосатую грудь. Матрос не остерегался. — Зачем тебе понадобилась острога? — спросил у него башняк. — В бега собираешься? Матрос вонзил топор в бревно и встал перед лейтенантом, отвернув окаменевшее лицо в сторону. «Так, ваше благородие, для дела!» Хотел рыбу заколоть. Матрос головы не поворачивал и смотрел мимо лейтенанта. Тот видел, как на щеку его уселся рыжий комар, ходил, выискивал место в пицце. «В Охотск! За что сослан?» Комар притих, под его крылышками зачернела кровь. Матрос не чувствовал. «Смахни комара!» Чупин хряснул себя по щеке, размазал кровь и выпалил. «А мы, ваше благородие,